Глава 48 Да что это за домогательство, черт возьми? Деккерс и Ланкастер находились на переднем крыльце дома Митцы Гардинер, которая сейчас с рассерженным лицом стояла в глубине прихожей. Я вполне понимаю ваши чувства, миссис Гардинер. Но дело в том, что мы изо всех сил пытаемся раскрыть ряд убийств, связанных с вашим отцом. И нравится вам это или нет, Но вы один из наших немногих источников информации. Поэтому у нас есть ряд вопросов, которые мы постараемся сделать для вас максимально безболезненными. Обещаю. Ланкастер смотрела на Деккера, не веря глазам. Само собой, она никогда не видела, чтобы он вот так разговаривал с подозреваемым или интересующим лицом. Митцегарденер посмотрела на Ланкастер. «Я вас помню. Вы вместе работали над тем делом». «Да, все верно, но должна признаться, что вряд ли узнала бы вас». Ланкастер окинула взглядом высокую эффектную фигуру Гардинер, элегантность ее одежды, идеально уложенные волосы и безупречность кожи. «Видимо, я значительно изменилась с тех пор, как вы видели меня в последний раз». «Вы выглядите просто великолепно». «Спасибо». «И должна признаться, никогда не думала, что мы когда-нибудь снова вернемся к этому делу». Но затем ваш отец вернулся в город и заявил о своей невиновности. Гарденер указала на Деккера. «Я уже сказала ему, что это вздор. Мой отец просто хотел вас подразнить, заставить усомниться в своей виновности». «Мы пока не выяснили, кто его убил», — сказал Деккер. «Вы говорили, что наводите справки у тех двух вдов?» «Да, наводил. Но одну из них убили». У Гарденер приоткрылся рот. Было видно, как дрожат ее пальцы на дверном полотне. «Убили? Кого именно?» Сьюзан Ричардс. Есть мнение, что она была похищена из своего дома, а затем убита. Не дождавшись от Гардинар реакции, он добавил. «Не позволите зайти». Она без слов провела их по коридору в зимний сад и жестом пригласила сесть, сама оставшись стоять со стиснутыми перед собой ладонями. — У вас очень удивленный вид, — заметил Деккер. — Что? Ах, да, как не удивиться? Сначала мой отец, теперь вот Сьюзен Ричардс. Резким движением она села напротив и уставилась на свои колени. Ланкастер обвела взглядом изящные очертания стропил зимнего сада. — Какой у вас прекрасный дом! Гарденор рассеянно кивнула, по-прежнему избегая встречаться с ними взглядом. Деккер достал что-то из кармана и протянул ей. Мне подумалось, что вы бы захотели иметь это у себя. Митца Гарденер подняла глаза, но за фотографией не потянулась. Это вы, тогда еще маленькая. Снимок нашелся в бумажнике вашего отца. Больше там почти ничего не было. Вы говорили, что никогда не навещали его в тюрьме, но он, очевидно, хранил эту фотографию все годы. Гардинер покачала головой. «Я... мне этого не нужно». Деккер положил фото на столик лицом вверх. «Какие у вас вопросы?» спросила Гардинер, мельком глянув на фотографию и тут же отведя глаза. «Прошу вас, не обижайтесь. Мы опрашиваем всех, кто имеет отношение к этому делу. Нам нужно знать, где вы были, когда Сьюзен Ричардс видели живой в последний раз». Неужели вы думаете, что я имею какое-то отношение к ее смерти? Я не исхожу из того, что кто-то способен на убийство, хотя некоторые явно подходят. Тем не менее, вас я ни в чем не обвиняю, а просто ужимаю список подозреваемых прямо сейчас. Мы можем удалить из него и вас, если вы расскажете, где вы были. О каком времени идет речь? Деккер назвал ей дату и время суток. Гардинер откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Затем сунула руку в карман, извлекла телефон. Активировала свой календарь и пробежалась по нескольким скриншотам. Кажется, вздохнула с облегчением. «Ну вот, я была на мероприятии с моим мужем. Бизнес-ужин. С нами всего шесть человек. Здесь, в Траммеле, в ресторане. С семи вечера и до глубокой ночи». «И ваш муж может это подтвердить?» — спросила Ланкастер. «С ним что, обязательно разговаривать?» — спросила Митса обеспокоенно. «Он ничего не знает, а про мою прошлую жизнь». «Ну, а если вы дадите нам имена кого-нибудь из других там присутствовавших?» «Да вы что? Это все равно, что сказать ему!» — отрезала она. «Он создал себе отличную репутацию в своей области. Люди ему доверяют. Что-нибудь подобное может его погубить». «Хорошо. Ну, тогда кого-нибудь другого, кто мог бы подтвердить ваше местонахождение?» Не отступала Ланкастер. Гардинер внезапно оживилась. «Постойте. Я знаю хозяйку ресторана. Она могла бы подтвердить. У нас был приватный номер, и мы его оплатили кредитной картой. Вы можете проверить по квитанции?» «Пойдет». Ланкастер достала блокнот и записала информацию. «Это все?» — спросила Гардинер, все еще явно растерянная. — Теперь назовите нам, где вы были на момент гибели вашего отца. — Что? На меня теперь вешают убийство собственного отца? Кошмар! — Повторяю, вас ни в чем не обвиняют. Я исключаю подозреваемых, как мы только что сделали в отношении с Юзен Ричардс. Гардинер снова сверилась со своим календарем после того, как Деккер сообщил ей время убийства. «Я была дома, в кругу семьи. Более того, в этот час, наверное, уже спала, как все нормальные люди», — добавила она. «А это ваш муж может подтвердить?» «Ну, если так уж необходимо», — процедила она. «Надеюсь, это все?» «Есть еще одно несоответствие», — сказал Деккер. «Хотя я уверен, что вы сможете его прояснить». Гарденер посмотрела на него с усталым вздохом. «Я помню. Вы и тогда не переставали задавать вопросы». «Боюсь, я совсем не изменился. Среда обитания, знаете ли». «Какое несоответствие?» «Вы говорили, что никогда не залезали в шкаф вашего отца, тот, что в спальне». Гарденер, казалось, мгновенно заняла оборонительную позицию. Кто вам это сказал? На самом деле вы. Когда я был здесь в первый раз, и мы разговаривали. Да? Ну ладно, только не пойму, в чем несоответствие. В полицейском протоколе указано, что именно вы показали криминалистам ту панель в шкафу. Гардинер нахмурилась. Не помню, чтобы я это делала. Так значится в протоколе. Мало ли что значится. В протоколах ведь тоже бывают неточности. «То есть вы хотите сказать, что панель им не показывали?» «Я же говорю, что не помню, как это было». «Хорошо. То есть они как бы искали и нашли ее самостоятельно?» «Наверно». «Но почему они сказали, что им про нее сообщили вы?» «Спросила Ланкастер». Гардин заметно побледнела. «Я... я не знаю. Может быть и так...» «Возможно, я помогала им искать или что-то в этом роде. Вполне возможно. Это было так давно, и я была не в лучшем состоянии. Память была затуманенная». «Понятно», — сказал Деккер. «Ну, хорошо. Спасибо, что уделили нам время». Он встал. Ланкастер машинально сделала то же самое, в недоумении, что Деккер все уже закончил. «И это... это все?» Спросила Гардина разбивчиво, в таком же удивлении, что и Ланкастер. На данный момент да. Деккер придвинул ей фотографию, на которой она была ребенком. «Я же сказала, мне не нужно». «Понимаю, но иногда бывает, люди меняют свое мнение. Разве нет?» Гардинер даже не пошевелилась, чтобы взять снимок. «Не провожайте, выход мы найдем сами», — сказал ей Деккер. Когда усаживались в машину, Ланкастер сказала. «Так и быть, Деккер, твою новоявленную тонкую натуру я одобряю, но что-то ты быстро свернул опрос, хотя все шло как надо». Шло и вправду на славу, но иногда бывает полезно остановиться, как бы не переборщить. «Она напугана?» «Да, действительно, потому что она знает больше, чем говорит нам, и очень обеспокоена тем, что кто-то другой это тоже поймет». «Ты хочешь сказать, ей может грозить опасность?» «Опасность может грозить всем, кто имеет отношение к этому делу, включая тебя и меня». «Мы-то копы, мы на это подписывались, а вот Митца Гарденер нет». «Разве?» – спросил Деккер, трогая машину с места.